Глава седьмая Попсик, что ты несешь? Спросила елка. «Хочешь сказать, я могла тебя снасильничать? Ты кем меня считаешь? Сдурел совсем? Ты думаешь, я это? Грёбаная извращенка? Ты меня с жёнушкой своей не перепутал?» «Я не то имел в виду», — сказал я. «Может, я тебя... того? Почему ты в моей кровати?» «Ха, прикалываешься? А где я должна была спать? На коврике?» Ты чё, припух? Здесь одна кровать, как видишь. Тебе места на ней мало? Я не о том, почему ты голая? Потому что ты действительно того. Заблевал меня и коридор, по которому я тебя несла. Всю одежду мне испоганил, паршивец. Новую одежду. Я в ней всего день проходила. Куплю тебе другую. Наши шмотки я застирала. Всю уборную одеждой зависела. С таким твоим поведением я и правда прачкой стану. Вот Астарта обрадуется. Они с тетушкой давно мечтают сделать из меня чью-нибудь служанку. А ты что улыбишься? Дворец, я после тебя отмывать не собираюсь. Хоть ты и принц. Пусть служанки этим занимаются. Хоть бы трусы надела, сказал я. Какие? Спросил йока Я что, со сменным бельем сюда шла? А что, тебе не нравится мой вид? Я ж не жиртреска какая. Или ты, тёлок голых, стесняешься? Оставь девку в покое. Заордыш. Мне ее ведь очень даже нравится. Ты ещё скажи, что я должен был с ней переспать. Не говори глупостей. Для меня теперь существует только одна партнерша наша жена. Но красивое женское тело радует глаз, разве не так? А ты ведешь себя, словно ёлка твоя внучка. Будь рядом с нами великая герцогиня, и её бы ты не заставлял одеваться. Иди-ка ты, любитель малолеток, книжки читать. «И без тебя тошно», — сказал я. «Приходи в себя. Ты обещал нашей сестре вернуть утром королевскую печать, помнишь?» Я поймал себя на том, что разглядываю идущую в сторону уборной елку. Нахмурился. Отвел взгляд в сторону. Смутно. «Так вспоминай, пьяница», — сказал Ордаш. «Уже почти полдень. У тебя на сегодня было много планов». До того, как я отправился в город, я решил отнести ласки большую королевскую печать и маршельский жезл. Мне они не нужны, забирал я их у щурицы лишь для того, чтобы они не исчезли в неизвестном направлении до появления наследницы. Теперь же пришло время их вернуть. У служанок удалось выяснить, что принцесса Ласка проснулась несколько часов назад и уже работает, ведет прием в малом королевском рабочем кабинете, в том самом, где мы с ордышем убили маршала и ее телохранительниц. Вот, дубина, учись! Принцесса пила не меньше тебя, и уже трудится, без использования заклинаний. Да у нее масса тела в полтора раза больше нашей, и опыт пьянства имеется, в отличие от нашего принца. Стыдись, дубина! Она всего лишь женщина. Ага, когда я гляжу на эту медведицу, выражение всего лишь мне на ум не приходит. Переругиваясь с ордышем, я шел по залам дворца. В прошлый раз я проходил здесь вечером. Тогда удивлялся царившей здесь балаганной суете. Сейчас же обрати внимание на то, что бесцельно бродивших по дворцу женщин стало заметно меньше. Все, кого я встретил, либо занимались делом, либо куда-то спешили. И еще у стражниц во дворце сменилась форма. «Это не гвардейцы», – сказал Ордаш. «Похоже, сестренка недовольна дворцовой стражей. Меня это не удивляет». За такое поведение я бы им еще плите прописал. Не удивлен, что, едва вернувшись, ласка сменила гвардейцев на городскую стражу. Городская стража это? спросил я. Разве ты не узнал мундиры? Мы видели их в городе. Странно, почему она расставила их, а впрочем. Выбора у нее не было. Подтвердил мои догадки колдун. Других войск на смену этому полку ласки сейчас взять негде. Все ушли в поход. До возвращения армии на страже покоя дворца могут быть либо проштрафовавшиеся гвардейцы, либо простые патрульные стражницы. Других вариантов не вижу. Надеюсь, принцесса уже распорядилась отозвать войска с севера. В приемный я застал около двух десятков женщин. Они сидели, стояли, разделившись на группы по 2-4 человека. Тихо, но оживленно беседовали. Я пробежал со взглядом. По ожидавшим аудиенции принцессы женщинам, почти все незнакомые. Единственное лицо, которое я узнал, принадлежало капитану Выдре. Капитан стоял обособленно, вытянувшись по стойке смирно, гордливо приподняв подбородок в парадной форме и гвардейском плаще с блестящими шпорами на сапогах. Другие женщины не заговаривали с ней, даже не смотрели в ее сторону. Напоминали пчел, жужжащих оклабур. Мраморной статуе. Капитан меня заметила, но не поздоровалась, лишь скривила губы. Я подошел к секретарше, очень похожей на то, что стреляла в меня позавчера, с таким же строгим взглядом и очками на носу. Постучал по столу, заставив обратить на меня внимание. Сказал, сообщите королевскому высочеству, принцессе Ласке, о том, что ее брат принц-нарцисс просит принять его. Говорил я тихо. Но после моих слов в зале наступила тишина. Лица всех женщин повернулись в мою сторону. «Конечно, Ваше Высочество», — сказала секретарша. Мои слова ее не удивили. Должно быть, ее предупредили о моем возможном появлении. Или научили ничему не удивляться. «Принц, принц, принц!» Словно эхо прокатились по залу в шепотке. Секретарша поспешила в кабинет. И почти сразу, пятясь, выскользнула из него обратно в приемную наградила меня дежурной улыбкой. «Ее королевское высочество принцесса Ласка примет вас, как только освободится». «Хорошо», — сказал я. Повернулся к елке. «Вон свободное кресло, присядь пока». Женщины, не то есть, продолжали меня рассматривать. Прислушивались к моим словам. «Постою», — сказала бандитка. «Не нравится мне, как они все на тебя пялятся. Особенно это солдафонка, с которой мы сюда ехали. Че это она?» Вроде ты нормально выглядишь, не слишком выделяешься. Это я, как дура, в мятном мокром шматье. Елка поправила мне кружевной воротник, одернула мою рубашку, расправляя на плечах складки. Ее действия не стали незамеченными. По залу, вновь прокатилась волна шепотков. Я сказал: «Подданные радуются моему появлению. Ха! Они прям счастливы! Особенно эта кремоногая. Смотри, как зыркает. Я сейчас морду набью! Капитан слова елки проигнорировала, но услышала, я увидел, как дернулась ее щека. Успокойся, сказал я. Они удивлены тем, что встретили во дворце мужчину. Для них это непривычное зрелище. Мужчины ведь редко расхаживают среди женщин. А тут еще и целый принц появился. Во мне они все слышали, но мало кто видел меня вблизи, вот им и любопытно. Я спокойно, сказала елка, только душно в твоем дворце. И народ здесь какой-то говнистый. Так и просят, чтобы я им изёнки проткнула. Долго мы здесь проторчим?» В отличие от меня, она говорила громко. Часть взглядов переместилась с меня на бандитку. «Не думаю, потерпи». Дверные створки распахнулись. Из кабинета вышла невысокая седая женщина с бледным почти белым лицом, покрытым густой тонкой сеткой морщин. Мускулистая статная, совсем не похожа на старушку. Следом за ней принцесса Ласка. Макушка седой едва доставала до подбородка принцессы. Рядом с Лаской седоволосая оказалась хрупкой, миниатюрной совсем крохой. У меня исчезло желание называть эту женщину крохой, после того, как я встретился с ней взглядом. Непроизвольно втянул живот, выпрямил спину. Так же поступили все, кто находился сейчас в приемной. «Я все же подожду», — сказала Ласка. «Пару дней». Подумай над моим предложением, ладно? Ты мне сейчас очень нужна. Я подумаю, Ваше Высочество, ответила Сидоволоса. Она говорила с принцессой, но разглядывала меня. Спасибо за это. Рад было тебя видеть, тетышка Рысь. Спасибо, что пришла. И в любом случае, помни, во дворце тебя всегда рады. Если что-то понадобится, что угодно, обращайся. Я тоже рада, что у вас все наладилось, Ваше Высочество. «Да, спасибо, что не забыли старуху». Седоволосая поклонилась ласке, спросила. «Разрешите идти?» «Конечно, рыся, ступай. Надеюсь, ты порадуешь меня ответом». Седоволосая по-военному резко развернулась. Когда она проходила мимо меня, мне показалось, что кончики ее губ дрогнули. «Кто это? Еще одна наша родственница?» спросил я. «Нет, даже не дальняя. Ее имя Рысь, без титула. Бывшая маршал королевства занимала этот пост. С первого года правления львицы седьмой. Да щурицы. Сейчас никаких постов не занимает. Я не нашел упоминания о них в памяти покойной маршала. Наша сестренка, похоже, задумала вернуть рысь на службу. «Мратик», — сказала Ласка, — «рада, что ты пришел. Заходи». махнул рукой, приглашая меня в кабинет. Выглядела она бодрой и свежей, улыбалась. Женщины в зале вновь зашептались. В этот раз возмущенно. Ласка этого словно не заметила. Недовольство ожидавших аудиенции женщин не смогло стереть с лица принцессы улыбку. Но это сделала капитан выдра. Капитан решительно зашагала к принцессе, заговорила еще на ходу. «Ваше высочество, прошу объяснений!» «Капитан?» – сказала Ласка. «Что ты здесь забыла?» Я запретила гвардейцам вашего полка появляться во дворце. Что вам не ясно? Здесь какая-то ошибка, ваше высочество. Вы не можете? Закрой рот, сказал принцесса. Я велела тебе и твоим солдаткам оставаться в казармах. Или мои приказы тебе больше не касаются? Эй, стража! Лицо капитана перекосило, словно мышцы на нем свело судорогой. Выдра с ненавистью взглянул на рванувших к ней со своих постов стражниц. «Уберите ее с моего дворца», – приказала Ласка. И сказала Выдре, «Скоро у вас будет новая, маршал. Пусть она и решает, что с вами делать. А тебя, капитан, ей не забыла. У меня очень хорошая память, ведь именно ты со своими бойцами рисовала меня по приказу Щурицы. Радуйся, что я оставила тебя на свободе». Стражницы взяли капитана под руки. Нота высвободилась. «Сама пойду». Она хлестнула взглядом по принцессе, а потом и по мне. Но ласка на нее не смотрела. «Заходи, братик», — сказала она. «Я ждала тебя». Едва я вошел в кабинет, как ощутил дежавю. Вот так же сидели в кресле и охранницы щурицы. С серьезными выражениями на лицах. Держали в руках пулеметы. На миг мне почудилось, что из тела этих женщин, телохранительниц принцессы, торчат корни липы. Я почувствовал тошноту. Тряхнул головой, прогоняя на вождение. Захотел покинуть это помещение как можно скорее. Что и сделал. Вручил ласки печать, жезл, не в ответил на вопросы принцессы, пообещал вечером повторить вчерашние посиделки на кухне. И сбежал. Сегодня мы с елкой отправились гулять. На Астрии я дал выходной. На тесных улочках центра города карета не нужна. Гораздо удобнее там передвигаться пешком. А так как Астра не испытывала желания прогуливаться с нами по ресторанам и магазинам, я позволил ей оставаться в посольстве Великого герцества А вот елке нравилось изображать молодую аристократку. Откуда только взялся этот ее гордливый взгляд? Вальяжная походка. Эта снисходительная улыбка, которую она дарила продавщицам и официанткам. Сменив наряд в первом же магазине готового платья, Бандитка вновь преобразилась, напоминая себя прежнюю лишь курносым носом, да задурным блеском глаз. Мы бродили с ней по центральным городским кварталам, смешавшись с праздной толпой богатой молодежи и аристократов. Вчера во время прогулки по городу я трижды почувствовал, как меня катили сырой маной. Ордаш утверждает, что такое случалось четыре раза. Кто это сделал? Зачем? Нарочно или случайно, даже колдун не мог дать ответ на эти вопросы. Он выудил из нашей памяти и показал мне лицо одной из женщин, что, проходя мимо, угостила нас порцией своей энергии. На нашу знакомую имперку она совсем не походила, незнакомка. Была она чем-то расстроена и выплеснула ману вместе с эмоциями? Или сделала это намеренно, пытаясь меня убить? Загадка, без ответа. Сегодня мы посетили множество магазинов, порадовав себя сувенирами и новыми впечатлениями. Но основной нашей целью были рестораны их я изучал приерчиво уже записав число работодателей для выпускниц моей еще несуществующей школы вопросы нашей безопасности я доверил колдуну сам же развлекался веселил елку исследовал меню тех дорогих забегаловок куда мы заглядывали в поисках интересных и необычных рецептов какие то блюда даже заказывал, но каждый раз оставлял их недоеденными. Разочарованно отодвигал в сторону, удивлялся тому, как можно было так испортить хорошие продукты. Все, сказал я. «Это последний на сегодня. У меня уже живот болит. От ужасной стрипни местных поваров. Мы уселись у самого выхода в зал, зажгли фонари на стене. Особого выбора, куда присесть, у нас не было. До нашего появления здесь пустовал лишь этот стол. Количество посетителей намекало на то, что данное заведение пользуется у местных популярностью». «Не понимаю, пупсик, что ты все время недоволен?» сказала елка. «В кафе у рябина готовят намного хуже, но там ты ел и не скулил». Скулил, но не вслух. Колокольчик над входной дверью взвяхнул, известив о новых гостях ресторана. Женщины переступили порог, осмотрелись и ушли, не отыскав в зале свободных мест. «Ха, смотри, твое чество! Какое-то фуракола! Дурацкое название, будешь пробовать?» «Нет, мясо здесь тушить не умеет. В этом я уже убедился. Давай выберем что-нибудь из рыбы». «Выбирай сам», — сказала елка. «Мне эти названия ни о чем не говорят. Заказывай только себе. Есть не хочу». «Точно ничего не будешь?» «Заказывай уже свою рыбу», — сказала елка. «Мне ничего не надо. Если только чай и шиповника. Долго мы еще пробудем в королевстве?» «День-два», — сказал я. «Вряд ли больше. Я свои дела здесь закончил». Ч ⁇ так мало? Мне здесь нравится. Еще бы и не нравилось разгуливать по магазинам и шиковать за насчет, сказал Ордаш. Я собирался ему ответить, но отвлекся. Вновь прозвенел колокольчик. Три женщины замерли у порога ресторана. В одинаковых позах. Пряча правую руку под похожими на короткие плащи накидками. Я мазнул по ним взглядом перед тем, как принялся высматривать офисанку. Может, ну его, не будем больше жать. «Вон люди столик ищут!» «Последнее блюдо», — сказал я. В зал вошла официантка, я помахал ей рукой. Женщины в накидках повернулись лицом к нашему столу. Переглянулись друг с другом. Направились к нам, перегородив путь, спешивший на мой зов официанке. Одна из них показалась мне знакомой. А не это? Я не договорил. Руки женщин выскользнули из плащей. Блеснули металлические детали пулеметов. Пули ударились мне в грудь, опрокидывая на пол вместе со стулом. Мелькнули яркие пятна лам перед глазами. Затрещал подо мной стул. Удара пол заставил меня выдохнуть. Еще до того, как приложиться затылком, я почувствовал на животе тепло руны. «Елка!» «Все хорошо, Сигей, расслабься!» «Убил их?» «Да!» Крик елки хлестнул по ушам. повсик Я позволил себе застонать. Бандитка рухнула рядом со мной на колени, распахнула мою рубаху. Не увидев рану, стала шарить рукой по моей груди. Не веря своим глазам, пыталась отыскать кровь. «Ты как?» – спросил я. «Чё?» Я спрашиваю, ты не ранена? «Я?» «Нет». «Они в тебя пульнули, я видела. Сучки королевские, ты цел? Не попали?» «Меня пули не берут», – сказал я. «Правда?» А вот головой приложился знатно, до сих пор извинит в ушах. «Я просил четыре щита!» «Я и ставил четыре дубина!» «Сам теперь видишь, разницы почти нет. В следующий раз обойдемся тремя!» Елка уперлась кулаком в пол, шумно выдохнула. «Вот и пересрал из-за тебя!» Сказала она. «А эти что?» Я повернулся на бок, слезая со стула. Удивительно, стул подо мной не развалился. Крепкая мебель в этом ресторане. Елка протянула мне руку, помогала подняться на ноги. «Твоя богиня их укокошила?» – сказала она. «Кокошек тогда в кафе». От напавших на меня женщин остался прах, кучки одежды и три пулемета. «Наемница?» «Имперки среди них не было», – сказал Ордыш. «Зато была та женщина, что окатила нас маной вчера. Я показывал тебе ее. Похоже, сейчас она пыталась тебя убить уже во второй раз». «Тут ее лицо показалось мне знакомым», – сказал я. Наемница она или нет, но еще вчера она точно знала, что я мужчина. «С этим не поспоришь». Официантка продолжала стоять на том же месте, где замерла, увидев, как меня расстреливают. Смотрела на три кучки одежды, на опрокинутый стул, на нас с елкой. Рассматривала нас и посетителей ресторана. «Че пялитесь?» – спросила у них елка. «Ха, какими же дураками нужно быть, чтобы стрелять в принца? Богиня Сианора такое не прощает». «Это всем известно?» «Убедились, дуры?» ждите пока ваша хавка не остыла!» Повернулась ко мне. «Слушай, твое отчество!» «Сказала она. Не нравится мне тут. Может, свалим отсюда, а? Пошли в жопу их рыбные блюда!» «Согласен!» — сказал я. Но прежде чем покинуть ресторан, носком сапога покопался в оставшейся от женщин одежде. Пытался найти подтверждение своим догадкам. Но монеток, медальонов я не обнаружил, ни у одного. Не наемницы, спросил я. Похоже, что нет. Или не из гильдии. Кому-то еще ты перешел дорогу, не думается, кому-то из местных. Кому? Я не знаю, сказал Ордыш, но считаю, что прогулки по ресторанам на пора заканчивать.